544. Дети мои, разве я обещал вам комфорт и удобства? Великое служение исключает эти понятия. Не о том надо думать, как придётся жить и в каких условиях, а о том, чтобы помочь мне. Причём тут личные удобства, когда исполняете волю пославшего? Посланные мои не о себе помышляют, но о том, как лучше исполнить поручение. Даже простой боец, выполняя приказания, делает это даже тогда, когда жизнь его угрожает опасность. Это на войне. А теперь время хуже войны. Ибо враги мира и культурного строительства угрожают основам. Башни духа могут помочь удержать равновесие, но где же они, не колеблющиеся? Так, когда наступает время, когда надо действительно помочь, мало находится желающих. Так было всегда. Все обстоит хорошо до тех пор, пока путь совпадает с мечтаниями и желаниями устремившегося, но стоит только им разойтись, как поднимаются тучи сомнений и колебаний. Представление о будущем не совпадает с тем, что оказывается в действительности, и непонимание закрывает да то ли ясный и видимый горизонт. А этого только и ждут темные, чтобы всеми мерами усилить смущение. Или вы их победите, или они вас. Борьба не на жизнь, а на смерть. И нет никого, кто бы мог помочь, если червь сомнения заполз в сознанье. Надо убить, пока не подточил он устой. Оберегите основу от разрушений, иначе как устоите?